Он не мог рассказать вам того, что я не рассказал ему. Улыбка исчезла с его лица. «Вообще-то я не уверен, что надо говорить вам об этом сейчас. Не хочу портить вам завтрак». «Что бы это ни было, я все равно узнаю об этом раньше или позже», — заметила Эмми. «Верно?» «Но не этим я хотел удивить вас, когда приглашал сюда. Вы будете говорить или нет?» «Ладно». Вчера вечером я был в больнице Банкрофт-Мемориал. — Я помню название? — Эмми кивнула. — Там сейчас находится Клейборн. — Находился, — ровным голосом произнес Гипс. — Он умер вчера вечером. — Как это случилось? — Еще один инфаркт обширный. — Стейнер знает? — Думаю, что уже знает. — Мне сообщили об этом, когда я был в редакции. Я сразу отправился в больницу. Подробности меня не посвящали, но, насколько я знаю, через день-другой будет вскрытие. Вряд ли кого-то это особенно заинтересует, учитывая то, что произошло вчера в городе. эми сделала глоток кофе, но вкуса не почувствовала. Ощущения и эмоции покинули ее. Услышанное должно было бы потрясти ее, однако этого не случилось, а жалость странным образом переплелась с раздражением. — Почему, черт побери, ей так и не удалось поговорить с клейберном до того, как он умер? Она смотрела на гипса Значит, вот где вы были. — Не верите? — спросите у вашего друга Ангстрома. Ямя покачал головой. — Он мне не друг. — И мне тоже. гипс нахмурился. Сказал, чтоб я не путался у него под ногами и не мешал расследованию. Как только я оказался у него в офисе, он сразу принялся звонить в Бенкрофт-мемориал, чтобы проверить мое алиби. «Он вас подозревает?» «А почему бы и нет?» «Он и вас подозревает. Такая у него работа». «А кого подозреваете вы?» Гипс нахмурился. «Надо подумать. Если вы расскажете, что было с вами вчера вечером, после того как вы расстались с Диком Рено, может быть, мне это поможет». «Ями согласилась». «Ну, выждала, пока им принесут все то, что они заказали, и, может быть, приняться за еду». Вкусовые ощущения вернулись к ней, она была рада этому. Гибс же, похоже, был рад услышать ее рассказ. Когда она закончил он спросил, «А как, по-вашему, все обстояло на самом деле?» «Я могла бы судить об этом, если бы знала возможные мотивы». «Хорошо. Начнем с безумия». «Это одна из тем, которые я собиралась обсудить с доктором Стейнером», — сказала Эмми. Мне хотелось услышать профессиональное мнение о душевном состоянии человека, который проник в дом Бейтса, украл манекен и убил ни в чем не повинную маленькую девочку. Есть какие-нибудь идеи насчет того, кто именно мог это сделать? Эмми задумалась. Норман мог бы, или кто-кто кто думает, что он Норман. Клейберн подходит под это описание. Но он умер, а когда убили Терри Доуса, находился в больнице. Гипс отрезал вилкой кусочек ветчины и помолчал, жуя его. «Есть одно безумное предположение. Кто?» «Эрик Данстейбл. У меня стойкое ощущение, что его лифт останавливается не на всех этажах». эми покачала головой. «Только в том случае, если у него есть двойник. Не забывайте, он был со мною в Чикаго в тот вечер, когда убили Терри. Если вы говорите правду...» Он улыбнулся раньше, чем она успела нахмуриться. — Шучу, шучу. — Я знаю, Энгстром проверял ваши алиби, как и мое, — гибски внул. — Ладно. Дан Стейбл вне подозрений в той части, которая касается Терри Доусон. Но где он был вчера вечером? — Не знаю, — сказал Эмми. Я не смогла дозвониться до него ни прошлым вечером, ни нынче утром. Возможно, он хотел исчезнуть, не ставив известность администрацию гостиницы. Но это на самом деле проблема Энгстрема. Готов поспорить, он будет искать либо его, либо какого-то другого ненормального. Ненормального? Попробуйте выудить что-нибудь у Стейнера на этот счет, когда увидите с ним. ходит слухи, что кто-то из местных лечится у него амбулаторно. — В больнице штата? — Гипс пожал плечами. — В наших краях не так уж много психиатров, хотя они здесь пригодились бы. — А как вы думаете, кем может быть этот местный житель? Я разговаривал со Стейнером некоторое время назад, но он отказался назвать имена. Однако не отрицал, что наблюдает за кем-то.